Девушка, э, можно это самое? Это самое, 100 баксов. Нет, спросить, как вас зовут. <реклама> запилеваю, запилеваю, запилеваю. Отец пришел домой и увидел в ухе сына серьгу. Так, сынок, это что такое Это у тебя вот это вот? А? Ну, пап, серьга это сейчас... Модно, модно, да? Сынок, запомни, серьги носят, или пираты, или Гомаксекс. Гомосик... Короче, нестандартные люди. А корабля около дома что-то я не визу. я вы устали устрой последним так тойся наряд мне в очереди слушаюсь разрешите вопрос здравствуйте А где логика в вашем наказании кто-то ведь все равно должен был стать строй последний есть логика рядовой с пастухов кто-то ведь все равно должен был помогать поу чистить картошку реклама когда у вас перхоть все валится из рук ничего не получается Всё вокруг раздражает. Забудьте о перхоти с помощью водки. Водка поможет навсегда забыть о перхоти и придаст вам ощущение радости и счастья. Давай. Слушай, а как по-английски будет хах? По-английски будет щит.